Как такового здания ООН не существует. Это комплекс из четырех взаимосвязанных структурных единиц – Генеральной Ассамблеи, Секретариата, конференции и библиотеки. Не скажу, чтобы я знала это место как свои пять пальцев, но все же гораздо лучше, чем 95% других жрецов. Принимала участие в нескольких мероприятиях, проходивших в конференции – Бывала в офисах ассоциации и в башне секретариата, хотя по масштабам Нью-Йорка здание всего-то в 39 этажей едва ли заслуживает название башни. Мы с Джонатаном заглянули в кафе на боковой улочке, где съели поход хот-догу, и пока окруженная дымкой солнце неуклонно сползало к горизонту, обдумывали сложившуюся ситуацию. Движение на улице оставалось оживленным, с преобладанием желтых таксомоторов, поскольку парковка близ комплекса была запрещена, а сам он представлял собой охраняемую зону, нашпигованную размещенными, по не совсем понятной, но эффективной схеме, зоркими сотрудниками службы безопасности. Нас, конечно же, никто из них не замечал. Оставаться незамеченными – одна из способностей джиннов. Наконец я оторвалась от поглощения фастфуда, чтобы выяснить, имеется ли у нас какой-либо план действий. Джонатан сделал последний глоток крепкого черного кофе из огромного пластикового стакана. Он явно наслаждался этой кухней, не иначе как по контрасту со стачерчевшими за века домашними блюдами его неприступного ранчо. «Лучшее, что мне приходит в голову, это что твои приятели из ассоциации – Наконец-то оторвались от кресел и сделали хоть одно полезное дело. Сцапали и в эту и конфисковали у нее Дэвидову бутылку вместе с ним самим. Должно быть, в ходе этого рейда был захвачен Ильюис. «Хорошего мало», заметила я. Это еще слабо сказано. Буркнул он, откусывая кусок хот-дога. Дело в том, что в подвал, где хранятся бутылки, не мне... «Ни тебе не проникнуть. Туда вообще ни один жин попасть не может. То есть нам нужен человек, имеющий туда доступ. Но вот ведь незадача. Такие ребята гроздьями с деревьев не свисают. А мы сами, даже просто заходя в здание, подвергаем себя очень серьезному риску». Я положила ладонь ему на запястье, проверяя наличие холодного свечения. Джонатан был слегка припорошен искорками, и я оттянула их на себя и в себя, оставив его чистым и незапятнанным. Он ответил мне легкой, едва заметной улыбкой, и я вдруг приметила ямочки на щеках. Вроде раньше их не было, или он их не всем показывает. «Я в порядке», — сказал Джонатан. «А ты?» «В полном». Я облизала пальцы и принялась рассматривать секретариат в диапазоне сверхвидения. Там, конечно, вообще было на что посмотреть, история у здания богатейшая, но один этаж выделялся мощнейшим излучением – этаж Жрецов. Он не только хранил следы пребывания большого количества людей, наделенных особой силой, характер излучения говорил о мощной концентрации энергии и на данный момент – «Там много чего происходит», — заметила я. «День забот», — откликнулся Джонатан, как всегда, лаконично и иронично. «Хотелось бы мне знать, что может ввергнуть тебя в панику», — подумала я, но тут же поняла, что как раз этого мне бы совсем не хотелось. «Ни за что на свете». Надвигается буря. И точно, в воздухе ощущалось напряжение, Частицы взбалтывались, формировали структуры, которые тут же подхватывались центробежными силами и уносились прочь. Неуправляемый шторм, разразившийся над Атлантикой, направлялся сюда. Я повернулась лицом к морю и, закрыв глаза, стала впитывать теплый густой воздух, слабое приглушенное дыхание надвигающегося урагана. Такими темпами ветер очень скоро достигнет скорости, при которой в окнах стоящих на его пути домов полопаются стекла. Специалисты в один голос утверждали, что ни одна буря не способна повредить этим могучим небоскребам. Но они и представить себе не могли вихрь такой мощи, какой бушевал сейчас над океаном, готовясь обрушиться на побережье. Такое вообще мало кто видел, а из тех, кто видел, мало кто выжил, чтобы рассказать другим. «Можешь ты что-нибудь с этим поделать?» Спросила я. От соприкосновения с этим ветром каждый мой нерв трепетал от ужаса. «С этим?» «Конечно». Ничего не изменилось. Я уставилась на Джонатана, но он был сосредоточен на здании. «Эй! Я имела в виду прямо сейчас!» Естественно, когда он доберется сюда и превратит Манхэттен самую огромную в мире барахолку будет уже поздно. Его темные глаза переместились к горизонту, потом вернулись ко мне. Я удерживаю его над морем, и, учитывая, что это не единственное кошмарное событие на повестке дня, это максимум того, что я могу сделать. Если, конечно, ты не хочешь превратить в залу земли пяти штатов вокруг Еллоустоуна, Тебе никто никогда не рассказывал о балансе сил». Рассказывали, и в теории все это выглядело красиво. Но куда как менее красиво на практике, когда приходилось сделать выбор, причем жертвы были неизбежны при любом раскладе. А как быть с Калифорнией? Или ты просто хочешь списать ее в расход, и пусть компания Диснея устроит роскошный подводный парк развлечений на западном побережье Невады? Когда-то Атлантическое побережье выглядело иначе. Джонатан пожал плечами. «Береговые линии вообще неустойчивы. Но сейчас там все в порядке. Об этом позаботился Льюис. Землетрясение прекратилось. Стало быть, одной проблемой меньше. Кстати, о Льюисе. Я снова повернулась к зданию и всмотрелась, разбирая энергетические знаки. «Ну, конечно!» «Они его задержали», сказала я. «Жрецы! Льюис там, внутри!» «Да, я знаю». Джонатан скомкал стаканчик и попытался попасть им в мусорный контейнер с расстояния в 12 футов. Естественно, попал. Бросок на три очка. Учитывая, что он единственный, кому удалось обчистить подвал жрецов, это очко в нашу пользу. Если, конечно, на него еще можно положиться. «Можно!» не колеблясь, заявила я. «Сколько я его знаю, он всегда был хорош и решительно во всем. Это одна из причин побуждавших жрецов так рьяно за ним охотиться. Во-первых, он настолько силен, что способен на свершение огромного масштаба. А во-вторых, им кажется, что с учетом первого лучше всего держать его под присмотром. Ну а раз они не могут контролировать его, когда понадобится то сочли за благо контролировать постоянно. Амбиции у Льюиса не на грош, а то ведь стоило бы ему лишь пальцами щелкнуть, и он бы мог здорово поменять существующий расклад в статусе жрецов. Начать с того, что он один мог выполнить работу целой сотни, причем максимально гуманно и не допуская небрежности. Обладая таким могуществом, он не нуждался в одобрении верховных жрецов Советы и прочих начальников, хотя в их дела предпочитал не соваться. Он придерживался девиза «Живи сам и давай жить другим». Но, к сожалению, руководство его мнения не разделяло. Они боялись его с того самого дня, когда поняли, кто он такой, и с тех пор, естественно, меньше бояться не стали. А уж особенно после того, как он, словно подтверждая их правоту, Украл и выпустил на волю трех джиннов. Некоторые особенности пульсации и цветового наполнения и его сияющие ауры напомнили мне о случившемся при нашей последней встрече дома у Патрика. «Боюсь, он ранен», — сказала я, вспомнив подлый удар Кевина. «Может быть тяжело». Мне это и Пол сказал. Льюис заглядывал к нему, выспрашивал про Иветту. Видать, помнил, кто его огрел, из чего, однако, вовсе не следует, что он находился на пике эффективности. И если он сцепился с этой, рану я могу исцелить. Джонатан потянулся и вытащил из заднего кармана защитного цвета бейсболку, нахлобучил на голову и спросил, Готова? Я оглядела себя и приняла строгое деловое обличие. Черный брючный костюм уместен где угодно, включая здание ООН. «У нас есть план?» «Ты их отвлекаешь, а я добиваюсь того, чтобы Льюис открыл подвал. Мы забираем бутылку с Дэвидом и убираемся отсюда». «План обалденный», сухо прокомментировала я. «Обалдеть и вправду было можно. От страха». Его глаза застыли, как ледяной кремень, и мягкий вечерний свет не мог сделать их взгляд хоть чуточку менее устрашающим. Он был настроен серьезно. — Он сработает, — заявил Джонатан. — Пошли.